Мы решили ввести новую традицию, и естественно, перед выступлением мы готовились, читали книги. И выступление у нас получилось серьёзное, смешного в нём было мало. И как положено в конце любого серьёзного выступления список использованной литературы. Электродуговая сварка глазами академика Потона. Фотоальбом. Выходила с тронцей выводила. Песни секретных физиков под редакцией академика Селифана. Как избавиться от башковитости Под редакцией профессора Пипицы Укус бешеного Бешеный убивает спокойного Чумка у бешеного и усыпление бешеного Трилогия в четырех томах Издательство бешеного, тираж бешеный Хирурги шутят Фотоальбом А. Кикоин, Б. Кокаин Незнайка на игле Таблицы Брадиса с иллюстрациями кукры Никсов И я как каша жму руками. Семь самураев и одна смерть. Джордж Сорос. Как я приехал в Америку с одним долларом и за 10 лет удвоил своё состояние. Николай Чернышевский. Сухари сушить. Жиреновский. Подонки, причём все-все-все. Александр Разенбаум. Роль Донского казачества в становлении еврейской государственности. Сборник научных статей в стихах. И наконец, Как провести ночь на улице и при этом прекрасно выспаться? Книжка-раскладушка. Спасибо, что вы нас выслушали.